— Профессорша Нероново-разврата. — А каким способом ты будешь с лестницы спускаться, если я переведу ей по-русски эту латынь? — Тссс, я сам переведу. — Досточтимая Анна Матвеевна, то, что я вам сейчас сказал по-латыни, в переводе на наш язык означает «женщина, украшенная добродетелями». — А чем сегодня покорните нас, звезда незакатная? — Неужто уж есть захотел. — Дайте ему маринованного щенка по-китайски, — посоветовал Кузя. — Как ваше здоровье, Анна Матвеевна? — А, и ты здесь. — И уж с утра апельсин жрешь, проворный. — А зачем шкурки на пол бросаешь? — Что вы, Анна Матвеевна, я, собственно, бросал их не на пол, — А наоборот, в потолок. Но земное притяжение, сами понимаете, деваться некуда. Эко язык у человека без костей! Боря, чего заказать на завтрак? «Анна Матвеевна!» — простонал меценат, взрывая кудлатую голову в подушке. «Неужели опять яйца в смятку, котлеты, цыплята? надоело Тоска, мрак!» Знаете что, дайте нам свежие икорки, семги, коньяку, да сварите нам уху, что ли. И также знаете что, тащите все это сюда. Мы расстелим на ковре скатерть и устроим отки. Пикничок в гостиной-то, на ковре-то, безобразие какое. Анна Матвеевна, — сказал мотылек, поднимаясь с ковра и представляя палец к носу, — мы призваны в мир» разрушать традиции и создавать новые пути. Ты не смей, старухи, такие слова говорить. Ты-то весь морщины пошел. Взять бы утюг хороший да разгладить. Боже, вас сохрани!» Лениво сказал Кузя, вытирая апельсиновый сок на пальцах подкладкой пиджака. «Его морщины нельзя разглаживать». «Почему?» С любопытством осведомился меценат предвидя новую игру вялого кузиного ума. «А как же?» «Знаете, кто такой мотылёк?» «Это человек-мухоловка, в летний зной незаменима. Гений по мух. Сидит он, расправив морщины, и ждёт. Мухи рассядутся у него на лице, вдруг трох, сожмёт сразу лицо, мух двадцать в складках и застрянут». Сидит потом и извлекает их, полураздавленных из морщин, бросая в пепельницу. — Фу ты! — негодующе плюнула старуха, скрываясь за дверью. Громкий смех заглушил стук сердито захлопнутой двери.